Глава 32 Маленький мальчик с заплаканными глазами тянет меня за рукав кардигана и умоляет не отправлять его в школу, а отвезти домой. Он не выспался и пристает ко мне, настаивая, что школа вонючая и грязная. «Тебе нужно ходить на занятия, милы», – говорю я, выпрямляя его красный галстук и аккуратно заправляя под темно-синий школьный джемпер. Он выглядит таким умненьким, мне хочется покрыть его поцелуями. Я, разумеется, этого не делаю не хочу позорить его перед школьными товарищами. Не пойду, повторяет он, на этот раз вдобавок демонстративно топая ножкой. Пойдешь, строго говорю я. Давай без капризов хорошо. Я записана на мытье головы, стрижку и укладку через полчаса. Я уже несколько месяцев не была у парикмахера. Мне даже не придется торопиться назад, ведь его заберет Эйва. Заглажу вину перед ним позже. Мы сейway планируем позже встретиться в парке и прогуляться. Или сходить на детскую площадку. Может, возьмем воздушного змея. Он обожает воздушных змеев. Это будет приятный день. Ему я об этом не говорю. Не хочу испортить сюрприз. Я просто улыбаюсь и пытаюсь пригладить его волосы, а затем наклоняюсь, чтобы нежно поцеловать в лоб. Он вытирает лоб руками и встряхивает рукой после этого, явно избавляясь от моего поцелуя. Я плотно сжимаю губы, сдерживая смех. Привычку Дуца он, к сожалению, получил от меня. Я снова целую и обещаю, что позже мы вместе повеселимся. Он кивает, и я наблюдаю за тем, как он мрачно плетется по направлению к классу. Мы с Марком сидим в тишине. Единственный звук – это сердитый рев двигателя, сопровождающий нас в пути по укрепленной обочине переполненного шоссе. Я никогда не ездила в машине на такой пугающей скорости, и все же сейчас мне не кажется, что мы едем достаточно быстро. Усилием воли я пытаюсь заставить мотор работать мощнее, колеса крутиться быстрее и скорее доставить нас на место. Мне кажется, что мы еле плетемся. Другие водители мигают фарами, злясь на то, что нам хватает наглости лавировать в потоке машин». Они бы не спешили выражать свое неодобрение, если бы знали, какой жуткий телефонный звонок мы только что получили. Ни один водитель не посмел бы отказать в свободном проезде, если бы знал, что маленький мальчик борется за свою жизнь в больнице. А мы спешим узнать, выиграл он эту битву или проиграл. Мы врываемся в отделение скорой помощи. Я тут же вижу небольшое окошко стойки регистрации, обрамленное красным деревом. К нему очередь. «Я прошу прощения», – говорю я, проталкиваясь мимо других пациентов, стоящих строго в очереди. «Простите, простите», – продолжаю я, начиная применять силу, чтобы продвинуться вперед. «Уйдите с дороги, черт возьми!» – кричит Марк нескольким последним сердитым людям, которые отказываются пропустить нас вперед. Дружелюбная на вид красивая женщина наклоняется к нам из-за стойки регистрации. Она явно устанавливает зрительный контакт с двумя охранниками, обслуживающими главный вход, предупреждая их, чтобы они были начеку. «Успокойтесь, сэр», – предупреждает она. «Я могу вам чем-то помочь?» Я пытаюсь объяснить, но несмотря на то, что мои губы двигаются как обычно, у меня не получается издать ни звука. Каждый сантиметр тела дрожит, а дыхание не умещается в груди и пытается меня задушить. Марк говорит сбивчиво. Он путает слова и глотает звуки, но, к счастью, его повествование более ровное, чем мое. Я твердо сжимаю ладонью его плечо. Шокированным пациентом в зале ожидания этот жест может показаться сочувственным, но он стратегический. Без опоры в виде крепкого тела Марка я почти наверняка рухну на пол безутешной кучкой. «Мисс, могу я вам помочь?» – спрашивает женщина безразличным тоном. «Должно быть, мы создаем ей дополнительные неудобства, несмотря на и без того напряженный день». Несколько человек в очереди начинают жаловаться и выкрикивать оскорбления в наш адрес. «Прошу, помогите нам!» – запинкой произносит Марк, указывая сперва на меня, затем обратно на себя. «Нам позвонили и сообщили, что произошел несчастный случай». Злые голоса позади смолкают. Я бы предпочла шум. Тишина давит на меня. Это невыносимо. «Лоркан тихо произносит Марк. «Вы можете сказать, где он?» Женщина выглядывает из-за плеча Марка, ища глазами мое лицо. «Мистер и миссис Кована», – говорит она, и все ее тело расслабляется. Марк кивает. «Да, Марк и Лаура Кавана. «Мы вас ждали», – говорит она. «Мы можем его увидеть. Мы можем сейчас увидеть Лоркана», – перебиваю я. Она кивает и улыбается. Она тут же покидает стойку и подходит к нам. «Следуйте за мной. Я отведу вас к доктору», – обещает она. Я улыбаюсь, испытывая небольшое облегчение. Минуты после того, как мы получили жуткий звонок, гонка по пути в больницу и то, как торопливо мы ворвались в отделение, все это разворачивалось в своеобразной замедленной съемке. И вот мы здесь. Мы это сделали. Всего через несколько секунд мы увидим Лоркана. Я планирую крепко обнять его и, независимо от того, насколько все плохо, шепну ему, что все будет хорошо. Ему просто нужно, чтобы я его утешила. После этого он поправится. Мы проходим через крутящиеся двери, ведущие к процедурным. Здесь на удивление тихо и спокойно. Никакой драмы. В коридоре стоит парочка медсестер, а несколько врачей ординаторов проходят мимо, держа в руках истории болезни пациентов. Администратор проходит мимо них и ведет нас в самый конец коридора. Пожилая женщина-врач в белом накрахмаленном халате выходит из-за ширмы. Как только она видит нас. Застывшая улыбка на ее лице испаряется. Она, очевидно, ждет нас. Ей известно, кто мы, но администратор все равно представляет нас. «Я привела мистера и миссис Кавана», – вежливо произносит она, прежде чем кивнуть доктору, а затем еще раз по очереди нам с Марком. «Спасибо», – отвечает доктор и отпускает администратора взмахом руки. Прежде чем администратор разворачивается, чтобы уйти, я замечаю, что у нее в глазах блестят слезы. Ее плечи сутулины а верхняя часть тела подается вперед и вниз. Представить не могу, какая должно быть у нее тяжелая работа. Каждый день встречаться с родителями больных и умирающих детей. Должно быть со временем это начинает съедать тебя изнутри. Я нахожусь здесь всего несколько минут и уже знаю, что это навсегда оставит след в моей душе. Прошу, пройдемте сюда» говорит стройная седовласая женщина, протягивая руку и предлагая нам уединиться в уюте небольшого кабинета в другой стороне коридора. Я не могу скрыть своей тревоги. Я не собираюсь полвечера ждать в пресловутой коморке без какой-либо информации. Нас просили поторопиться. Могли бы, по крайней мере, теперь ответить тем же. «Прошу, можно мне его увидеть?» – умоляю я, отказываясь войти в кабинет. Марк ничего не говорит. Он ловит мою сжатую в кулак руку, берет в свою и ведет меня в небольшой кабинет, как было велено. Мы все стоим в тишине несколько долгих затянувшихся секунд. «Мне ужасно жаль», – говорит доктор. Я чувствую, как Марк пошатывается, будто ему внезапно становится тяжело устоять на месте. Доктор протягивает мне пластиковый стаканчик с водой, который она была так добра наполнить из кулера, стоящего в углу. «Я беру, но не пью из него». Мне хочется швырнуть его через весь кабинет и глядеть на то, как вода разливается лужей по полу. Но я стараюсь сохранять спокойствие, насколько это возможно, учитывая, как сильно трясется стаканчик у меня в руках. Я стараюсь отгородиться от каждого слова, которое вырывается у доктора. Если я этого не услышу, значит это неправда. Если она просто перестанет говорить, все будет хорошо. Все будет хорошо. Я гляжу на другого врача, стоящего в отдалении. Он невысокий и строгий, и я тут же решаю, что он мне нравится. Он говорит с невысокой блондинкой, которая истерично плачет. Она стоит ко мне спиной, но я тут же ее узнаю. Это Ники. Ее трясет, и я слышу, как громкие рыдания разносятся по коридору. Я закрываю уши руками и трясу головой из стороны в сторону, умоляя, чтобы эти крики не подтверждали того, что я так усердно пытаюсь отрицать. Я едва замечаю жалкую фигуру красивого мужчины, стоящего рядом с ней. Он тоже расстроен, но это не так заметно. Он более сдержан. Единственный крошечный намек на эмоции – это неконтролируемое подергивание его левой брови. Он хорошо скрывает свою боль даже от самого себя, наверное. Седоволасая женщина продолжает говорить со мной, но я не могу отвести взгляда от Николь и стоящего рядом с ней мужчины. Они пока не заметили нас с Марком. Я рада. Я продолжаю игнорировать то, что мне говорят. Марк, однако, слушает. Это видно по его лицу. Его губы крепко сосредоточены сжаты Каждое болезненное слово отражается в контурах его убитого горем лица. Я хочу закричать, чтобы он тоже закрыл уши, чтобы не позволил словам доктора достичь их. Но уже слишком поздно. Он знает. Его рот раскрывается, и из него вырывается низкий гортанный рев, Он так отчаянно качает головой, что мне кажется, она вот-вот отвалится. Его дыхание убыстрается, а по покрасневшим щекам начинают течь бурные слезы. Он верит врачу. Это правда. Должно быть, это правда. У меня громко звенит в ушах. И теперь, когда я пытаюсь услышать то, что мне говорят, я уже не могу. Я слышу шум на фоне, звон чашек в буфете, крики детей в отдалении. Я вижу, что доктор все еще говорит. «Боже, должно быть, ей есть что сказать». Ее губы двигаются, но звук не достигает моих ушей. Я, сжимаю руками грудь и чувствую в сердце пронизывающую боль. Ребра трещат так сильно, что я боюсь, что они не выдержат. Я кричу. «Нет, прошу, о боже, нет!» Она скажет это. Я услышу ее, и пути назад уже не будет. «Ничто уже никогда не будет, как прежде!» «Он не смог выкарабкаться!» — шепчет она. Мы не очень жаль!» Эти четыре простых слова простреливают мне мозг, как шальная пуля. «Он не смог выкарабкаться!» «Не смог выкарабкаться откуда?» «Почему ему нужно было выкарабкиваться?» «Он не смог выкарабкаться из низов и попасть в школьную футбольную команду?» «Ничего страшного! попробует еще раз через год!» «Не смог выкарабкаться из-под завалов домашнего задания?» «Ничего удивительного, ведь он старательный маленький мальчик». Что она имела в виду, говоря, что он не смог выкарабкаться? «Не может же она говорить, что он не смог выкарабкаться из машины?» «Не может же говорить мне, что маленького мальчика, которого я так люблю, забрали у нас?» «Не может же она говорить нам, что Лоркан мертв?» «Я оставлю вас ненадолго», — говорит доктор, медленно ретируясь. Вы можете оставаться здесь столько, сколько потребуется. В нашей семейной комнате есть где присесть и вода, если вам понадобится. Она снова протягивает руку и указывает на крошечную комнатку позади нас. Я почти физически ощущаю боль своего разбитого сердца. Она острая и сильная, и мне хочется поддаться ей. А еще мне хочется умереть. У меня болят колени. Так, как будто я была долго прикована к одному месту, и я не могу пошевелиться. Теперь я знаю, что ад существует, потому что меня швырнули туда со всей силы. Николь несется к нам и бросается в мои объятия. Она бьется в истерике, но я едва ли чувствую ее дрожь. Я более чем оцепенела. В какой-то миг я постарела лет на сто. Я чувствую себя хрупкой и слабой, и больше не являюсь самой собой. Тот жуткий миг определит всю мою оставшуюся жизнь. Я больше никогда не буду прежней. Лауры больше нет. И ее место заняла эта женская оболочка. Новая я. «Это какой-то кошмар!» – плачет Николь. «Чертов жуткий кошмар!» Это хуже. Намного хуже. От кошмара можно пробудиться, и он кончится. Этот же ужас не закончится никогда. Партнер Николь молча подходит к нам. Он смотрит в пол. Я внимательно изучаю линии и черты, которые время терпеливо провело на его лице. Морщины пролегают глубже, чем я помню. Его невероятно эффектная внешность сильно изменилась под давлением горя. Он жмет руку Марку. Они не произносят ни слова, но долгое твердое рукопожатие говорит о многом. «Спасибо, что позвонили нам», – говорит Марк, глотая слезы. «Мы думали, вы успеете вовремя, чтобы попрощаться» хнычит Николь. «Ему... Ему было больно?» спрашиваю я. Бесстрастное выражение лица Николь говорит мне о том, что она пропускает мои слова мимо ушей. Изнутри ее наполняет та же пустота, что и меня. «Прошу, скажи мне», умоляю я. Он был напуган? «Лаура, не надо», произносит Марк. «Что не надо?» огрызаюсь я. «Не надо спрашивать, боялся ли прекрасный маленький мальчик смерти?» «Не надо спрашивать, плакал ли он?» «Что не надо, Марк?» «Не надо психовать, потому что все пошло чертовски не так?» «Не надо так себя мучить», — говорит Марк. «Не сейчас, не таким способом. Я не мучаю себя. Все этот дурацкий доктор. Она ни черта не знает. Он не умер, не знаю, зачем она нам лжет. С Лорканом все хорошо. С ним все хорошо. Я жду, что кто-нибудь поддержит меня» что кто-то согласится со мной, что доктор – лишь лживая стерва. Но все хранят молчание. Я найду ее. Хочу, чтобы она призналась, что лжет. С Лорканом все хорошо. Я бегу по длинному коридору. «Лаура!» Эхом отражается мое имя от стен, когда Николь зовет меня. Я поворачиваюсь к ней лицом. Она снова качает головой. Я падаю на месте. Мои ноги слабеют, и больше не могут выдерживать вес тела теперь, когда сердце осознает то, что разум уже принял. Я понимаю, что его больше нет. Тишина кричит это мне, дразнит тем, что я больше никогда его не увижу. Пять лет назад мы вышли из этой больницы с такой радостью в сердце, восхищаясь бесценным даром – ребенком. Слишком рано дар этой маленькой жизни отобрали у нас. Это несправедливо. Ни один ребёнок не заслуживает смерти. Я просыпаюсь, лёжа укутанной в одеяло, а на моём измученном лбу выступили бусинки пота. Некоторое время я спокойно лежу, пытаясь привыкнуть к окружению. Я не сразу спускаю ноги на пол и заставляю себя встать. Вот это кошмар, думаю я. Меня физически трясёт после него. Я накидываю халат и быстро выхожу на лестницу. Я медленно открываю дверь спальни, но прежде чем заглянуть внутрь, снова захлопываю ее и стою с опущенными руками и колотящимся сердцем. «О боже!» – шепчу я. «О боже! Боже! Боже!» Марк взбегает по лестнице. Он драматично замирает на последней ступеньке и смотрит, как я словно зомби стою у двери в спальню. Из-за выражения его лица по моим венам пробегает доза печали, как после укола. Если я открою дверь, находящуюся передо мной, то увижу пустую постель, а я не могу ее видеть, я не настолько сильная. Боль, которая все это время маскировалась в туманной дымке, циркулирующей на задворках моего сознания, теперь превращается в невыносимую муку. Сердечные страдания притягивают меня к полу, как мощный магнит. Я не могу сопротивляться ему и не хочу. Я хочу упиваться этими страданиями. Благодаря страданиям я чувствую себя человеком. Я так долго пряталась от боли, что скорбь придает мне эмоциональных сил. Соднящая боль в сердце захлестывает все органы чувств, пока я не решаюсь отбросить последние мысли. Скорб хищник, и я добровольно становлюсь его жертвой. Моё внимание привлекает низкий стон. Он эхом заполняет все вокруг, пока я не перестаю слышать что-либо кроме него». Из радио в углу не доносится музыка. По обыкновенно перегруженной дороге не проезжают машины. Внизу, на улице, не играют радостно дети. Мир для меня замер. Теперь не существует ничего, кроме утробного крика. Я смотрю на Марка. Его глаза закрыты, а тело раскачивается вперед-назад, словно тонкий лист, терзаемый ветром. Я знаю, что он тоже слышит крики. Он раскачивается быстрее и сильнее по мере того, как завывание становится громче. За этим криком слышна невыносимая боль. Мне знакома эта мука. Я знаю ее и ненавижу. Я закрываю уши руками. Мне хочется закричать «Заткнись!». Мне хочется сказать тому, кто так громко кричит, что я мысли своих не слышу и что я тоже скорблю. Мне хочется сказать ему, что слезы не смоют боль. Ее ничто не смоет. Наконец, когда я больше не могу этого вынести, я кричу, но не издаю ни звука. Я не могу больше издать ни звука. Я уже использую свой голос. Эти жуткие душераздирающие крики исходят от меня. Я делаю это безотчетно и не могу их прекратить. Это голос моего сердца, умоляющего повернуть время вспять. Умоляющего еще раз уютно полежать в обнимку перед сном. Умоляющего провести еще один день в парке умоляющего о еще одном поцелуи на ночь, умоляющего вернуться в последнее утро, когда я завезла Лоркана в школу, и проехать миллион километров в другом направлении. Прошу, плачу я, глядя в небо. Прошу, верни его нам. Я раскаиваюсь в том, что сделала, очень раскаиваюсь, но я этого не заслуживаю. Я тру заспанные глаза, находясь на грани бреда. Я не дома в окружении уюта собственного жилища. Я лежу помятой кучкой на холодной плитке туалета в ресторане. Эйва исчезла. Я одна, и мне холодно. Голова трещит, и я чувствую, что меня вот-вот вырвет. «Что за чертовы таблетки?» – дал мне Марк. У меня во рту появляется пена, и то, что я трясу головой, только ухудшает состояние. Воспоминания кипят у меня в голове, как сбежавшее молоко на плите. Картинки льются через край рассказывая мне жесточайшую историю. Я изо всех сил пытаюсь накрыть кастрюлю крышкой и снова запихнуть воспоминания в неисследованные архивы растерянного мозга. Но я не могу найти ни одного воображаемого тайника. Я помню все, и Марк прав. Я и правда хотела бы, чтобы моей единственной заботой было то, что мой муж пытается меня убить, потому что завел роман на стороне. Как же легко было бы с этим справиться, если сравнивать. Я добираюсь обратно до столика. Все уже доели десерты допивают кофе. На моем месте ждет креманка с растаявшим мороженым. «Боже, Лаура, чем ты там занималась?» – спрашивает Адам. «Да поможет Господь тому, кто воспользуется кабинкой после тебя. Может, в следующий раз стоит отказаться от лазаньи? Не-а?» – произношу я. Мои губы высохли и с трудом соединяют слоги в его имени. «Как я могла позабыть, Марк?» Как я могла?» Марк поднимается и помогает мне сесть на стул. Черты его лица смягчаются, и годы, придающие изможденный вид его облику, тут же тают. «Теперь ты помнишь, Лаура. Это самое главное. Теперь ты помнишь. Я взглядом умоляю Марка, чтобы он сказал мне, что все будет хорошо, но в его когда-то сияющих глазах не мелькает ни единой искорки, и я знаю, что он так же сломлен, как и я». Здесь ничего не скажешь, это всего лишь слова, и ни одно из них никогда ничего не исправит.